Глава восьмая. Сомнения. Шон Риасаш. «И что это было?» — тихо спросил я у Фарида, пока Ланария обрабатывала рана Аскина. «Вот и я задаюсь тем же вопросом. Твоя новоиспеченная супруга слишком уж подозрительная». Задумчиво отозвался друг, заставляя меня снова зарычать. «Скажи ещё, что не замечал её странностей. Какая нормальная магичка будет обрабатывать раны драконом?» Она не может не знать, что наша регенерация уже к утру уберёт все последствия от подобных царапин. Да и вообще, слишком уж она вежливая для избалованной герцогини. Смотрит прямо, без брезгливости и высокомерия, на подначке не ведётся, а только снисходительно улыбается. На нас напали горгульи, но вместо слёз, причитаний и требований вернуть её брату, она перевязывает раны парней из отряда своим свадебным платьем. Привёл весомые аргументы друг. «Да, это необычно, но я не планирую жаловаться. Что страшного в том, что моя жена не истеричка?» — возразил я. «Согласен. На первый взгляд ничего плохого в этом нет. Только это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сестра Дэниона Деида просто не может быть такой неестественно милой», — сказал Фар, не сводя взгляда с моей Ланы. «На что ты намекаешь?» «Напрягся я». «Я не намекаю, а говорю прямо. Эта девушка, скорее всего, не Ланария Деида». «Странно, что ты сам не пришёл ещё к подобным выводам». «Мне начинает казаться, что свадебный обряд с магичкой повредил мозг генерала Шонери Асаша. Иначе ты давно бы понял, что нам подсунули хитрую шпионку под видом аристократки». Выдал своё умозаключение Фарид. Думаешь, что несёшь», — приглушённо прорычал я, хватая друга за грудки. «Вот я о том и говорю, что не прошло ещё и суток, а ты уже готов поверить какой-то непонятной девице, а не мне, своему другу, с которым не один год воевал бок о бок». Не уступал Фар. «Ланария моя райна», — признался я. «Не может быть. Ты уверен, что не ошибся в своих ощущениях. Тебя нужно проверить на магические воздействия. Кто знает этих подлых магов, может, они изобрели что-то, что пробивает природную защиту драконов». Не поверил мне приятель. «Я не ошибся, и никто на меня не влияет. Мы прошли обряд в подлунной обители. Святилище богов стирается любое внушение, так что это ты нелогичен в своей ненависти к магам». «К тому же ты сам видишь ауру моей супруги. У Дэнина Деида нет других кровных родственников, кроме сестры. Подделать ауру невозможно, так что подмены быть не может. Я сам удивлен, что Ланария оказалась адекватной девушкой, но не собираюсь на это жаловаться». Возразил я, но почему-то о том, что внешность Ланы немного отличается от подаренного мне портрета, промолчал. «Ладно, ты можешь верить, кому хочешь, а я не обязан подставлять открытое горло твоей магичке», — уже спокойней проворчал Фарид. «Это твоё право, но не смей хамить моей Райне», — предупредил я приятеля. «Как скажешь, нападение Гарпи средь Белой Дня на отряд драконов тебе тоже не кажется подозрительным», — ехидно поинтересовался Фарид. «Кажется, нам нужно срочно сменить маршрут». Расчёт Валерона строился на том, что брак между мной и Ланарий не состоится. Лаэртийцам крайне невыгоден этот союз, особенно сейчас, когда есть возможность получить поддержку эльфов и сломить наше сопротивление. Думаю, никто не ожидал подобного исхода церемонии, и магам мы теперь как кость в горле. Наверняка нас снова попытаются убить, но так, чтобы это не выглядело открытым нападением Лаэрты». Высказал я своё мнение. «Исходя из твоей логики, им нужно убрать не всех нас, а только твою жену. Тогда нас обвинят в убийстве герцогини Ланариды Деида. А следовательно, о мирном договоре между странами будет забыто». Озвучил мои собственные страхи Фар. «Гарпии целились именно в Лану», — напомнил я. «Да, мне это их поведение тоже показалось странным. Значит, из твоей девчонки решили сделать жертвенную барашку, а не шпионку». «Это меняет дело», — хмуро отозвался друг. «Нам придётся разделиться с отрядом и идти через лес в крепость Тюрт», — сказал я. «Да, так будет безопаснее. Но это же огромный крюк. Выдержит ли твоя герцогиня три дня в пути и ночёвки под открытым небом?» — спросил Фарад. «Она справится. Выбора нет. Я не стану рисковать жизнью своей Райны», — твёрдо ответил я. «Не спорю. Кого возьмём с собой?» — уточнил Фарид. Аскина и Рошера Выбрал я именно тех бойцов, о чьих ранах сейчас заботилась моя жена. Для такого выбора было несколько причин. Во-первых, эти парни — сильнейшие воины в отряде, и пострадали именно потому, что самоотверженно оберегали нас во время сражения. А во-вторых, драконы не забывают доброты. Лана, сама того не зная, только что приобрела верных защитников ценой всего одного разорванного платья. «Разумно. Нужно решить вопрос с провизией и снаряжением на время похода», напомнил мне о насущном приятель. «Этим займёшься ты. Встретимся у серого клыка через пять часов и добудь моей Райне более практичную одежду», — распорядился я. «Боюсь, что она не удовлетворит взыскательный вкус герцогини Деида», — съязвил Фарид. «Лана теперь герцогиня Асаш, а драконицы в первую очередь заботятся о своём комфорте, а не о статусе», — возразил я. Но-но, ну -ну. в любом случае тебе достанется самая сложная задача сообщить своей супруге об изменившихся обстоятельствах нашего путешествия. Пожалуй, я не стану смотреть на это представление. Мои уши слишком чувствительны к женским крикам. заявил этот наглец, обращаясь в поджарого красного дракона. Фарит разбежался и взмыл в воздух, а я направился к своей лане.